наступил вечер полный весенних запахов форма матроска хиераги скрылась под пальто и я перевела дух витрины универмага ярко освещали тротуар лица людей в нескончаемом потоке тоже сверкали белым светом ветер доносил сладкий аромат и хотя уже чувствовалась весна было еще холодно и я достала из кармана перчатки «Этот ресторанчик с темпурой совсем рядом от моего дома. Давай пройдемся немного», — сказал Хиераги. «Нужно по мосту пройти, да?» — спросила я и замолчала. Я вспомнила Урара, которую там встретила. Каждое утро я бывала у реки, но ее больше не видела. Я рассеянно думала об этом, когда Хиераги неожиданно громко сказал. «Домой я тебя провожу, конечно». Наверное, принял мое молчание за нежелание тащиться в такую-то даль. «Да что ты, еще рано!» — поспешно ответила я и подумала на этот раз, не произнося вслух. «По «Похож». Сейчас он был так похож на Хитоси, что даже не стоило пародировать. Хотя он никогда не нарушал установленных границ в общении, его заботливость проявлялась как привычка, рефлекторно, И от этой холодности и честности мне всегда становилось ясно и отчетливо ощущение прозрачной взволнованности. И сейчас это ощущение вспомнилось мне необычайно живо. Оно грело, оно приносило боль. Я просто вспомнила, как недавно утром во время пробежки я видела на мосту одного странного человека, сказала я на ходу. Странного человека, мужчину? Хиераги засмеялся, и не страшно тебе бегать ранним утром. Нет, не в этом смысле. Женщину, почему-то никак не могу ее забыть. А, -а, а, может, опять встретитесь? Хорошо бы, да. Почему-то мне очень хотелось встретиться с Урара, хотя я видела ее всего один раз, мне хотелось с ней встретиться, ее выражение лица. У меня тогда чуть сердце не остановилось, только что ласково улыбалась, а когда осталась одна, то будто дьявол, принявший человеческое обличье, вдруг стал упрекать себя «Все, хватит расслабляться, ничему больше не доверяй» такое вряд ли забудешь мне показалось что мои страдания и горести не идут с этим ни в какое сравнение это давало надежду на то что может быть у меня еще есть что-то впереди на большом перекрестке нам с Хиераги стало неуютно здесь произошла авария и сейчас движение было оживленным мы остановились на красный свет «А где привидение?» – засмеялся Хиераги, но в глазах его совсем не было смеха. «Так и думала, что это скажешь», – попыталась улыбнуться я. Лучи фар перекрещивались, световые потоки поворачивали к нам. Светофор ярко мигал во тьме. «Здесь умер Хитоси. Я замерла». Там, где умер любимый человек, время остановилось навечно. Люди молятся о том, чтобы удалось оказаться в том месте, чтобы им передались те же страдания. Часто во время экскурсии в какой-нибудь замок говорят «Столько-то лет тому назад здесь ходил такой-то». Это история, которую ощущаешь собственным телом. Всякий раз, когда я раньше слышала подобное, я думала «Что за ерунда?». «Но теперь по-другому. Мне кажется, я понимаю. Этот перекресток, эти оттенки вечера, ряды зданий и магазинов – последнее, что видел Хитоси, и все это было не так давно. Ему было страшно. Вспомнил ли он меня хотя бы на мгновение, светила ли так же, как сейчас высоко в небе луна?» Зеленый. Я задумчиво смотрела на луну, так что Хиераге пришлось даже потрясти меня за плечо. Прохладно-белый нерезкий свет был необычайно красив, совсем как жемчуг. «Ну и вкуснятина!» – сказала я. Мы сидели за стойкой нового пахнущего деревом ресторанчика и ели, как и агэдон, вкусный настолько, что заставлял вспомнить, каким бывает аппетит. «Видишь?» – сказал Хиераге. «Так вкусно, прямо думаешь. Хорошо, что удалось дожить до этого», – сказала я. От моих похвал официант за стойкой даже засмущался. «Я же говорил, я был уверен, что ты так скажешь. У тебя правильное читье. Я так рад, что тебе понравилось». Он выпалил все это на одном дыхании, рассмеялся и пошел заказывать то же самое для матери. «Я упрямая». Да и нет другого выхода, только жить дальше, хотя эта мгла пока еще тянет за ноги. Так я думала, смотря на Каки Агедон перед собой. А еще мне хотелось, чтобы этот мальчик скорее научился бы снова смеяться, как сейчас, не надевая девчоночью форму матроску.